Дыхание при болезни легких. Сядьте ровно, закройте глаза, дышите носом, со вдохом тянитесь прямой рукой вверх, наклоняя тело влево, а с выдохом сгибайте правую руку в локте, тянитесь локтем к центру живота. Сделайте 10 таких вдохов и выдохов. Теперь, вдыхая, тянитесь левой рукой вверх, наклоняясь вправо, а с выдохом сгибайте руку и тянитесь локтем к центру живота. Повторите 10 раз. Теперь раскрывайте обе руки в стороны со вдохом, хорошо раскрывая грудь и чуть отклоняя корпус назад. И с выдохом чуть округляйте спину и, сгибая руки, тянитесь локтями к центру живота. Повторите 10 раз. Каждый цикл дыхания медленный и бережный, но проследите, чтобы цикл был как можно более полный, то есть вдыхайте и выдыхайте по возможности до самого конца. Пока есть пространство для вдоха, не переходите к выдоху. И пока все не выдохнули, не начинайте новый вдох. Дима быстро пошел на поправку. Стресс и дыхание. Уже давно замечено даже официальной психологией и медициной что наше состояние и дыхание непосредственно и напрямую связаны. Если мы взбудоражены, напуганы, возмущены, дыхание становится учащенным, поверхностным. Так работает и в обратную сторону. Начинаем дышать медленно, эмоции улягутся, испадет напряжение. Я открываю урок пением мантры на санскрите, как нас учили в Ашраме. Перевожу глаза с одного лица на другое, Говорю, положите руки на живот, почувствуйте его тепло, жизнь под вашими ладонями. Живот, вот сакральный центр, место вашей силы, ваших ценностей, стабильности, он же кроет в себе страхи и неуверенность в себе. Дышите, вдох и мягко выталкивайте живот вперед. Представьте, что он, как волна, мягко идущая к берегу. Медленно считайте про себя. Один, два, три, четыре. Почувствовав, что больше нет пространства для вдоха, начинайте такой же плавный и неспешный выдох. Ваша волна уходит все глубже внутрь вашего тела. Живот движется в сторону позвоночника. Считайте. Один, два, три, четыре. Убедитесь, что выдохнули до конца. Постепенно замедляйте и счет, и само дыхание. Теперь мы добавим паузы, задержки между вдохами и выдохами на два счета. Представьте пространство внутри вашего живота в виде энергии, там много силы. Вы чувствуете тепло под руками, дыхание и задержки все длиннее и спокойнее, под ладонями жар, он не обжигает, но начинает двигаться вверх вдоль позвоночника, заполняет диафрагму, поднимается к груди. Вы чувствуете мощь и одновременно легкость, осознаете, что можете абсолютно все, что вы полны веры в себя и любви к себе. А сейчас отпустите контроль над дыханием и очень бережно, когда будете готовы, открывайте глаза. С помощью дыхания мы можем буквально все поднять уровень энергии, расслабиться, почистить ум от напряжения, избавиться от бессонницы, обрести уверенность в себе, усилить иммунитет, сделать сильной вашу спину, поднять опущенные внутренние органы, почистить кишечник, забыть о головных болях и панических состояниях. Да это даже не десятая доля того, что творит дыхание. Я читаю письмо студентке, «Алена, я даже не знаю, как подобрать слова. Мне 50 лет, с мужем мы вместе уже 25. Конечно, за эти годы страсть между нами утихла, да и что мы знали о страсти?» «Годы-то были сложные. Когда мы поженились, приходилось выживать, а не наслаждаться плотскими утехами. Но после школы дыхания и урока на сексуальность и женственность у нас произошло чудо, Мы заново влюбились друг в друга. Муж от меня не отходит. А у меня появилась смелость и желание его соблазнять. Никогда не думала, что смогу это испытать. Спасибо. Я нисколько не удивляюсь. Ведь дыхание изменило всю мою жизнь. Вспоминаю свои выходные в той прошлой жизни. Чаще всего я совсем не могла встать в постели. Одна мысль о делах приносила страдания. Энергии, вдохновения не было ни на что. Так и жила. Уже с понедельника мечтала о субботе, чтобы просто спать. Оглядываясь на свое прошлое, я порой не могу вспомнить, что я делала целые годы, ни одного стоящего воспоминания, но за последние 8 лет я будто прожила сразу три полноценных жизни. Причина всему — дыхание. Если у вас совсем нет сил... Если вы чувствуете, что застряли, прилипли к давно поблекшей реальности, что у вас нет целей, нет радости, просто начните выполнять каждое утро просто дыхательное упражнение. Неважно, сидя или стоя. Со вдохом выкидываете руки вверх, представьте, что вы хватаете энергию, сжимаете ее в кулаки и, мощно выдыхая, продергиваете ее через все тело бросая руки вниз. Делайте от 20 таких циклов. Со временем увеличьте количество сетов до 60, а когда будете готовы – до 108 раз. Дни, когда вы будете так дышать, пройдут совсем иначе, чем другие. Вы будете полны сил и преисполнены оптимизма. Если не хватит, подышите так еще разок в течение дня, но не позднее 4 часов. Иначе не уснете вечером. Наша энергетическая система представляет собой более 40 тысяч, а по мнению некоторых авторов, более миллиона тонких каналов. Эти каналы расположены по всему телу вдоль кровеносной и нервной систем. Есть главные каналы, центральный, что идет вдоль позвоночника, и левый, и правый каналы. Они расположены по бокам от центрального и переплетаются между собой – в так называемых чакрах или энергетических центрах. Когда мы дышим неосознанно, поверхностно, энергии едва хватает, чтобы наполнять главные каналы. До периферийных тонких каналов она и вовсе не доходит. Когда человек не совершает дыхательные практики, энергия скачет по правому или левому каналу, часто просто застаивается в одном из них – Если энергия постоянно или большую часть времени находится в правом канале, человек обуян страстями, чего-то остервенело хочет, получает, разочаровывается, злится, рассчитывает только на логику и ум. Это условно-мужской канал или канал, отвечающий за логику, мышление, ответственность, решительность. Когда энергия преимущественно в левом канале, мы не можем собраться – Довести дело до конца. Часто ощущаем, что жизнь проходит мимо, не можем поставить цели, чувствуем себя уставшими и растекшимися. Этот канал условно-женский или отвечающий за свободу, состояние потока, творчества, таланты. Как проверить, в каком канале ваша энергия? Очень просто. Зажмите поочередно свои ноздри. Какая дышит легче – В том канале и движется сейчас ваша энергия. Наша задача быть в балансе, умными и творческими, сильными и свободными. Об этом скажут вам опять же ноздри. Если обе регулярно дышат хорошо, проверяем, конечно, когда мы не простывшие, то ваша энергия распределена равномерно. Центральный канал самый главный, наша забота о себе проявляется в регулярной прокачке энергии через него. Именно он питает всю систему. От его наполненности и отсутствия застоев зависит здоровье нашего позвоночника. Здоровый позвоночник – это наша основа, наше стойкое, стабильное состояние. Давайте разберем отдел за отделом. Копчик – это наш корень. Связь с родом, с предками, с родной землей. Наши ощущения – опоры. Через копчик в нас проникает энергия земли что дает нам процветание и силу. Зона бедер – это наши радости, умения и возможности наслаждаться жизнью. Это наша творческая реализация, свобода и сексуальность. Поясница – область взаимоотношений с деньгами. Есть страхи бедности, потерь, финансовых крахов, слишком много обязательств перед другими. Любые сложности и напряжения во взаимоотношениях с деньгами – Ждите проблем с поясницей, диафрагмальный отдел, наша стремительность и вера в себя и свой путь. Состояние «вижу цель, не вижу препятствий». Грудная зона – наша точка опоры. Болит у людей, кто живет по принципу «все сама или сам», а так хочется на кого-то опереться, жаль только нет доверия миру. Но не только. Здесь же еще живет и любовь, Открытость всем шансам. Шея – наш мостик между умом и сердцем. Если шея болит, сердце закрыто. Все решения идут только из ума. Когда проблема уже есть, работа только с последствиями не даст вам стойкого результата. Лекарства, операции, лечебная физкультура или даже йога будут давать лишь временный результат. Стоит перестать принимать, все вернется с новой силой. Дыхательно-двигательные упражнения дают самый быстрый результат. От 15 до 30 минут в день в течение месяца уже уберут болезненные симптомы. Три месяца дадут стабильный эффект. Год ежедневной практики практически гарантирует вам полное и окончательное исцеление эмоций и сознания. А теперь... Давайте вернемся к энергетической системе и нашим состояниям. Или точнее сказать, к эмоциям и сознанию. Когда мы испытываем сильные негативные эмоции, страх, обиду, злость, отчаяние, наше тело сжимается, напрягается, в энергетической системе создаются пробки. Если мы дыханием не прочищаем застой, Каналы энергии пережимаются, энергия перестает двигаться, тело начинает болеть. Вы когда-нибудь задумывались, зачем нам дано тело? Ну, то есть понятно, конечно, что для жизни. Спрошу иначе, зачем нам дана жизнь? Я веду эфир по психосоматике. Мои студенты долго молчат. Первые робкие сообщения, чтобы быть счастливыми, для радости, чтобы многому научиться. Сделать что-то хорошее. Все верно. А можете вы быть счастливыми или дать что-то миру, когда болеете? Ответы сыплются один за другим. Нет, конечно. Так выходит, чтобы прожить свою жизнь радостной и со смыслом, мы должны взять ответственность за свое тело, заботиться о нем, любить его. Да, мы никогда об этом так не думали. Представьте, что у вас на всю жизнь есть только один костюм и другого никогда не появится. Как вы будете к нему относиться? Будем его беречь, чистить, штопать, дорожить. Так почему мы так халатны к нашему единственному костюму на всю свою жизнь? Почему мы набиваем его плохой едой, втискиваем в неудобную обувь, не даем выспаться, истязаем таблетками, ненавидим, если появились морщины или растяжки, кромсаем операциями и уколами. Представьте, что ваше тело – это часть вас, драгоценная часть, которая принимает и послушно несет в себе все ваши переживания. Каждая ваша мысль, переживание – это ваша ответственность перед вашим телом. О чем вы выбираете думать – Что вы выбираете чувствовать? Большая часть наших страданий выдуманы и раздуты. Каждый раз, когда вы боитесь, не верите в себя, обижаетесь и злитесь, страдает тело, а вы сами не движетесь вперед. Если вы хотите достигнуть многого, вам нужно обуздать свое сознание. Итак, представьте, что вы стоите на пороге огромной вселенной. Чего здесь только нет» целые миры, безграничное пространство вариантов и множество указателей. Налево пойдешь, в болоте застрянешь, направо будешь биться с ветряными мельницами, вперед двинешь, многого добьешься, а еще можно вверх, вниз, и на каждом шагу все новые указатели и лабиринты. Как же в этом разобраться? Как делать каждый шаг верно, чтобы он был честным, полезным, и вел все к новым открытиям и счастью. Одна главная мысль – все, что мы даем другим, возвращается к нам, причем в гораздо большем размере. Давать и делать мы можем не только руками. Все начинается именно в нашем сознании. Если мы думаем о человеке плохо, но улыбаемся ему, в нашем уме рождается зло, темная энергия наших неудач. Улыбки в данном моменте – лишь очередная маска и ложь. Если мы злимся и презираем кого-то, но помогаем ему, мы создаем очень плохое будущее. Если мы отворачиваемся от слабого, то когда-то сильные отвернутся от нас. Все, что рождается в нашем сознании, каждая мелкая зависть и ложь, любое малодушие и осуждение – все прорастает и дает плоды. Каждая наша мысль порождает привычку. Наши привычки создают окружение. Окружение формирует всю нашу реальность. Я все никак не могла понять, почему в моем мире постоянно происходят обманы и предательства, почему в моей реальности считаются нормальным вранье и измены, почему я постоянно слышу истории о предательствах, мужья бросают жен с детьми, везде плетутся интриги. Одни дружат против других, и рядом регулярно очередная лукавая личность. Почему я живу в государстве, где все построено на взятках и коррупции? Размышляя об этом, я искала причины в своем сознании. Вы еще помните, как я люблю фантазировать? Нет, причина не в них. Ведь мы, если здоровы психически, не путаем фантазии и реальность и не верим в то, что фантазии уже реальны. Зато приукрасить реальность и поверить в это, как в правду, другое дело. Ну, что такого? Подрисовать лишний смешной штрих, рассказывая о какой-то истории? Или добавить лишний нолик к сумме? Отнять пару лет или килограммов? Придать остроту сюжету, жалуясь подруге на ссору с мужем? Сказать любимой бабушке, что перезвоню через час, а вспомнить об этом лишь на следующий день? опоздать на встречу с подругами на 15 минут. Но разве это кому-то вредит? О, да, конечно, мне же самой. К примеру, если вы привыкли немножечко привирать, всего лишь чуточку добавляете в правду красок, это становится вашей привычкой. А привычка порождает как раз все то, чему я так удивлялась». Вы живете в мире, где нет процветания, люди не срабатываются, обманывают друг друга, зарплаты выдаются в конвертах, везде двойные стандарты, подковерные игры. Вы видите даже, как уважаемые вами люди врут и притворяются, участвуют в схемах, государством руководят номенклатурщики и воры, вещающие одно, но только наживающиеся на других. И вы не видите выхода из этой лжи а выхода всего три. Стать таким же, умереть или бежать. Я испробовала все. Грустно. Но если уж брать ответственность, то за все. Грубость, мат, колкости, оскорбления. Ими я и думала, и общалась долгие годы. Разделение людей, их разъединение. Да это же моя профессия. А что я получила? Вы ни за что не поверите но вокруг себя, буквально около дома, офиса, да куда бы вы ни пошли, будут плохие дороги, грязь, битое стекло, канавы, из кранов будет течь плохая вода, а местность будет неровная, да и люди вокруг будут злыми и склочными. Если мы завидуем, радуемся чужим неудачам, все буквально валится из наших рук, все ломается и рвется. В нашем мире много воров и грабителей, Вокруг много опасностей, нападений, все вокруг всего боятся. Я вспоминаю один случай, Новосибирск, 2008 год. Суровая зима, мой ненавистный 14 этаж. Ко мне приехала подруга, вся комната будто пропитана тоской и безнадегой. Мой ангел-хранитель, подруга всей моей жизни, Надюша, Привезла мне домашних солений, а сыну, своему крестнику, гостинцев, памперсов и пюрешек. Пытается меня подбодрить, а у меня внутри такая тоска, что хочется биться головой о стену. Вдруг срабатывает сигнализация на моей машине. Открываю окно, так и знала, на узкой ледяной колее занесло проезжающую мимо машину. Я кричу оскорбления и гадости на весь двор, натягиваю пуховик, Надюша хватает меня за руку. «Аленочка, пожалуйста, не надо так». Я отталкиваю ее в гневе. «Что не надо? Моя жизнь полный отстой. Денег нет и так. Сейчас еще это». Она удерживает меня, заглядывает в глаза. «Ну, не злись. Ведь есть что-то и хорошее. Но меня не остановить». «Да что хорошее?» — кричу ей. «Что?» — она отвечает едва слышно. Солнце, птички. Не слушая ее, бегу вниз. Какие еще птички? Я не помню лица той девушки, что задела мою машину. Но помню, как кричала на нее. А вот машина оказалась не поцарапанной даже. Так, чуть задела, даже без вмятин. Прости меня, далекая незнакомка из прошлого. Я искренне сожалею обо всех своих проклятиях. Мне грустно вспоминать об этом и Еще печальнее понимать, что прямо сейчас, где-то буквально на расстоянии вытянутой руки, у кого-то происходит все описанное мной. Неважно, в какой вы стране, в России или на Бали, в реальности одних царит доверие, свобода и открытость, но в жизни других — хаос, угроза и страдания. Но и страны, в которых мы живем, результат наших мыслей — Ведь почему-то одни становятся свободными, обретают возможность путешествовать и процветать, а другие будто привязаны к местам, где им плохо. Как же я хочу, чтобы все обрели безграничные возможности. С чего же начать? Я начинала так. Вспоминала одну за другой все свои грубости, ложь и малодушие и сожалела. Здесь есть один важный секрет. Выразив сожаление, мы отправляем это воспоминание в прошлое и больше не смакуем его, не возвращаемся снова и снова, бередя раны. А еще один секрет. Надо без промедления сделать доброе дело. Если вы прорабатываете свой гнев, берите аскезу говорить в ближайшие дни, а то и недели подчеркнуто вежливо и внимательно. В рале соблюдайте точность в каждом слове. Завидовали, радуйтесь за успех и возможности окружающих, воровали, проявляйте щедрость и благотворите. Сейчас мне совершенно очевидно, почему за такой короткий срок у меня так быстро пошли дела в гору. Причиной бедности является жадность, ну а богатство, щедрость и великодушие. Вы помните, какое решение я приняла, лежа на больничной койке в самом начале? Все верно» начать помогать тем, кто нуждается больше меня. Егор, маховик времени, отмотай нам на зиму 2009-го. Вот почему все самое важное происходило в моей жизни всегда зимой. Бр! даже здесь, на Бали, при воспоминаниях о новосибирских зимах, у меня начинает ломить обмороженные в те зимы пальцы рук. Помните больничную койку в самом начале? «Весь мой облачный атлас начался именно в той точке». А я-то голосила от горя «балда». С той койки прошло каких-то четыре месяца, каких-то шестнадцать недель, и каждую из них я вместе с полутора полуторагодовалым сыном ездила по адресам, собирая помощь для детей-инвалидов. Шестнадцать ходок. Я уже опытный благотворитель». «Егор пришел в мою жизнь именно из этого общества. Нас будто бы взяли невидимые руки и соединили. Мы не искали друг друга. Я даже не думала браться за такое серьезное дело. Но мне позвонила мама Егора и сказала испуганным голосом. «Мне дали ваш контакт и сказали, вы поможете. Вы поможете?» Выбора не было. Я еще не зная, как, ответила «да». Мы встретились на остановке». Мама 22 лет, и с ней дрожащий листочек с заклеенным лицом. Егорке 5, но он уже многое знает о жизни и смерти. У него опухоль внутри головы, а точнее, прямо под этими розовыми щечками и синими глазами. Опухоль агрессивная, растет быстро. Резолюция врачей «Надо вычистить глаз». «Вычистить!» Они садятся ко мне в машину, Я, кусая губы, смотрю их документы, снимки. Самая простая семья с окраины города. Мама Егорки — швея-мотористка или что-то в этом роде. Отца, конечно, нет. Живут в общаге. Мальчишка такой славный. А вот законы у нас такие. Если бесплатно, то вычистить глаз. А если платно, то 350 тысяч рублей. А сама на больничном уже который месяц, то есть доход — Тысяч семь восемь, на все и про все. Я фотографирую выписки. Как собрать деньги на помощь? Я просто дала объявление в интернете. Представляете, тогда еще не было мошенников, и благотворительность только начиналась. Это было на уровне обычных инициатив простых людей, как я. и Итак, объявление, как ни странно, стало обретать силу. Почти каждый день я публиковала новости о Егорке, Мы собрали первые двадцать тысяч, затем сто, двести и, наконец, 300. Параллельно сбору искали клинику и в России, и за рубежом. Я обклеила машину фотографиями малыша. Люди приходили ко мне на работу, все ждали хороших вестей. На меня вышел фонд и включился в сбор, а потом мы выбили квоту. Егору сделали операцию в хорошем центре и сохранили глазик. «Это было счастье. Но счастье с продолжением. Именно тогда я начала закладывать базу для своего будущего, сама того не зная».